Глава 35. Торги. Утром, встав до рассвета, часть драконов ушла первыми, чтобы разведать обстановку. Мы отправились после завтрака. Дошли до торговой площади, запах стоял жуткий. Сотни рабов, привязанных верёвками, в большинстве худые и измождённые. Я старалась сильно не нервничать. Шла к центру торговой площади, там заключались сделки. Подошли драконы. Новость уже облетела о том, что для нового мира скупают рабов. Нам предложили стулья под навесом. Меня усадили в середину, окружив и отгородив от всех. Торговцы активизировались и с интересом смотрели на нас. «Доброго дня, уважаемые! Каких именно рабов вы хотите?» «Всех. У нас все пригодятся. Власть в нашем мире сменилась, и многое поменялось. Будете набивать цену, не возьмем. Думаю, если еще пару дней подождать, сами приведете бесплатно. А без еды и лекари начнется мор «Конечно, госпожа, специально для вас сначала лучший товар». И начался ад. Первыми привели довольно крепких и высоких мужчин. Я смотрела и не понимала, зачем нужны такие рабы. В их глазах не остыли ненависть и упрямство. Хотя что-то мне подсказывало, что в мир оборотни их отправлять не будем. Идея загорелась словно пламя. Мне она так понравилась, что я открыто улыбнулась рабам и подмигнула, чем вызвала растерянность. Арнил. «Пошли кого-нибудь в гостиницу. Пусть арендует ещё один этаж, и этаж для нас». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Просветишь?» «Чуть позже, любимый, чуть позже. Вы ведь доверяете мне?» Наклонив его к себе, поцеловала. Он, хитро сверкнув глазами, кивнул и, пошептавшись с ребятами, одного отправил в гостиницу. «Цена всех этих 30 кивнула Трагашу. «Тысяча золотых, госпожа. Буквально даром отдаю. В придачу дам 10 вон тех рабов». Я недовольно сморщилась. «Восемьсот и двадцать дополнительно. Госпожа, вы разоряете меня!» «Это окончательная цена». «Хорошо, ваша взяла. Едят больно много». Мак стоял и записывал имена рабов и их стоимость, чтобы потом передать новому хозяину магические свидетельства купли-продажи. В итоге я настолько устала говорить и торговаться, что казалось при душу этого торговца «Нескончаемый поток рабов». Те, кто был не в состоянии подняться, отдавали за так, бонусом. Обговорив детали и получив списки, ушли к гостинице ждать доставки рабов. От еды я отказалась, настолько отвратительно себя чувствовала. Только после травяного чая стало чуть легче. Начали привозить рабов, сначала самых дешёвых, потом всех остальных и под конец дорогих. Я устала, потёрла лицо ладонями. Когда все списки были проверены и работорговцы ушли, получив деньги, я вздохнула спокойнее. Якоб, я хочу, чтобы вы отобрали крепких мужчин, способных держать оружие. Сразу увели на этаж, выкупленный сегодня. Ошейники и цепи не снимайте пока. Остальных сразу в портал. Завтра будем выкупать женщин и детей. Возможно, привезут ещё рабов. Среди драконов, кажется, есть менталист? Пусть оставшихся проверят. Мало ли, может, они не те, за кого себя выдают. А там, в мире, князь сам ещё раз проверит. Напишу и отошлю вестника». «Хорошо, малышка, скоро отдохнёшь». якобы переживал. Бендальф обеспокойно смотрел на меня, дав ещё чашку чая. Я взяла её внезапно озябшими руками. Наконец-то всё было готово. Я закрыла глаза, зовя богиню. Она пришла, посмотрела на меня грустно. «Ты, главное, не падай духом. Всё можно изменить, но не сразу». «Мир мы закрыли. Оставляем только порталы для тебя и твоих вестников. Твоя задумка верна. Я уверена, что у тебя всё получится». Я со вздохом открыла глаза. Рабы смотрели на меня с надеждой. Начал открываться портал. «Вы все уходите в этот мир свободными. Вам там окажут помощь. Через неделю откроется портал, ведущий туда, где вас ждут. Можете остаться там, где больше понравится». Существам сняли верёвки и цепи. Более сильные подхватили слабых и начали заходить в портал. Я зашла за ними. Послала вестник князю. Он появился очень быстро. Посмотрел на толпу существ, покачал головой. Вот поэтому мы и не смогли понять рабство. Не было и не будет у нас его. Все, кто захочет остаться, пусть остаются. Наш мир мало населён, и всегда есть место для новых жителей. Лекари уже ждут. Походные кухни и палатки развернуты. «Завтра будут женщины и дети. Спасибо за помощь». Поблагодарила я его. Один из драконов быстро заскочил в портал. Переговорив с князем, послал вестник, и мы, дождавшись окончания шествия, зашли обратно. Портал захлопнулся. Я вопросительно посмотрела на дракона. «Леди Кулея, предложил помощь драконов. Послал вестник в академию ректору. Практика у них скоро. Вот, пусть помогают». «Нужны лекари, строители и просто помощь в деньгах и душевном участии». «Вы правы. Неизвестно, сколько женщин и детей завтра мы выкупим». «Да, и некоторому количеству существ мы можем предложить свой мир. Он большой и всегда требуются рабочие руки». Я кивнула и пошла в гостиницу. Хозяин смотрел со страхом. Кроме нас и рабов, постояльцев не было, и мы внушали ему ужас. Я посмотрела на него и приняла решение. Вам сейчас даётся возможность помочь этому миру выжить или погибнуть. Если дадите клятву смерти и освободите своих рабов, предложив им работать у вас по договору слугами, мы же дадим шанс быть на стороне победителя. Госпожа, у меня нет рабов. Их ошейники — обманки, они давно свободны и работают за еду и жильё. Проживание у них хорошее, хоть и одна комната на троих, но она чистая и большая. Еда бесплатна, одежду я тоже им покупаю. Я готов вам дать клятву, но прошу об одном. Если не выйдет ничего с миром, заберите меня, мою семью и слуг с собой. Моя жена бывшая рабыня, у нас двое деток. Не хочу им такой жизни.